Глава третья. Осколки. Приключения Ленчика. Мама оказалась дома и была в хорошем настроении, таком, что даже сперва не обратила внимания на лодьки и на штаны. От папы письмо. Хорошие новости. Был пересмотр? — возликовал лодька. Нет, пока, но папа переводит в Салехард. Конечно, тоже не Рио-де-Жанейро, но все-таки... У, -у, у разочаровался лодька, ждавший больше... Почему же у? Все-таки какой на есть город, кино там, библиотека, а главное порт, пароход туда плавают прямо от нас. Может быть, скопить денег и будущим летом вдвоем побывать у папы в гостях? Это что же, значит, до будущего лета он не вернется? Ну, вернется, наверное, это я так сказала, на всякий случай. Ты, мизантроп, во всем сразу видишь темную сторону, что у тебя с брюками? Ты тоже видишь сразу темную не Юли. Что с тобой случилось? Сказать полную правду было немыслимо. Но если уж Юлить, то удобнее придерживаться как можно ближе к истине. Драчка вышла на стрелке Сурюк, то есть Семка, Брыкалкин, дубина такая, всех довел до ручки своей тупостью. Ну, Лёшка Григорьев, помнишь, сосед наш по той квартире? Он и вделал царику по фасаду. И неудачно так у того юшка вдрызка из носа, Прям мне на штаны. Пришлось замывать, до да толк -то. Наверное, придется замачивать и стирать. Ох и выражение! Что за юшка? Это из Катаева, белеет парус. Катаев был в детстве одесская шпана. Хотя и гимназист. Вроде тебя, только ты шпана тюменской. Но он стал писателем. «Кем станешь ты вилами на воде? Снимай штаны» и рубашку заодно, тоже замызгана, и майку. Ты в ней трубу чистил, что ли? Футбол играл с камышинскими. Мам, дай заодно и другие трусы, эти я промочил, когда чистил брюки. Не ряха, нет, я ряха. И лодька ушел за широкую спинку кровати переодеваться. Потом в новых трусах и майкин поскакал в сарайчик, сжимая в кулаке спасенную во время переодевания пулевую бляшку. Там лодька на рельсе наковальне стамеской обрубил у свинцовой амебы лишние щупальца, подравнял края. Получилось что-то вроде старинной монетки, с неровной, но все-таки округлой формой. Лодька с краю пробил гвоздиком дырку, отыскал на полке моток суровых ниток, продернул. Снова как на стрелке покачал расплющенную пульку на ладони. «Спасибо, что пролетело мимо. Охраняй меня!» И дальше, ладно, и надел нитку на шею. Что не говорите, а он был герой, ну и выражаясь поскромнее, человек с изрядной долей доблести. Слова из книжки Осенний десант. Может, не дрогнул, выстоял на настоящей дуэли. Про штаны не будем, это личное. Ладьки дело, которого все равно что не случалось. Дуэль была настоящая, пуля настоящая. А то, что бойко думал, будто заряд холостой, лишь увеличивал опасность. Когда-нибудь, изрядно повзрослев, Лодька поведает эту историю отцу, а заодно, может быть, и маме. И отец, помолчав, скорее всего, скажет. — Конечно, не очень-то умно, однако достаточно смело. Ощущение смелости и победы сидела в Лодьке прочно и увесисто, и тем неприятнее была та виноватость, которая, осторожненько, так не переставая копошилась на донышке сознание. Эту виноватость Лодька в себе решительно задавил и вернулся в дом. Мама, кажется, все еще переживала Лодькин рассказ. Я не понимаю, она разогнулась над открытым Что у вас за компания? С драм кружковскими ребятами. С такими славными ты что-то не поделил. А с этими, на герцена, не разлей вода. Бывает, что разлей. Лодька потрогал под майкой свинцовую бляшку. Но они вернее, и без всякой выпендрежки. А славные кружковские сами поперли меня от себя, видать, не к двору. И Борьку от меня оттянули, а потом отпихнули от себя. прям у разбитого корыта, сам виноват. — Разве нельзя помириться? — Не, я не буду. — Видела бы она, как он целился. — Мадридские страсти! — вздохнула мама. — Ушлось, лучше бы ты за девочками ухаживал. — Со почему не поладили? Разве она не из того же драмкружка? — Из того же! — вздохнула Лодька. — Но дело не в этом. Она уехала в Омск. — Совсем. — Вот к он опять разогнулся. — Да! — Хорошо, хоть записку прислала на прощание. Лодьку вдруг потянула на откровенность, видимо, от всех переживаний. И хорошо, что я ее прочитал. записка была зашифрованная, а шифр я выбросил. Спасибо Ленчику, он его запомнил наизусть. Что за Ленчик? Я такого, кажется, не знаю. Ленчик Арцулов из лагеря, маленький такой. Мы с ним несколько раз на пески ходили. Я говорил, да в жизни все-таки и случаются странные совпадения. Только Лодька замолчал, как снаружи постучали, и оказалось, что явился именно Ленчик. «Заходи!» — Лодька обратно ввел его в комнату. «Мама, ну вот он как раз, этот самый Ленчик и есть!» Мамино лицо потеплело. Может быть, ей даже почудилось, что девятилетний Ленчик Арцулов похож на ее прежнего Севку. И с той поры, когда с ним Севка был гораздо меньше хлопот, по крайней мере, так отказался теперь был он Лёнчик, все в той же матроске а штаны другие широкие брюки в которых он гулял влаги на лбу крысывала здоровенная ссадина впрочем она не убавила мамины симпатии здравствуй ленчик хорошо что зашел здравствуйте татьяна феодоровна он светски наклонил потрепанную голову ты меня знаешь лодик однажды упомянул как вас зовут у него знаешь какая память как у циркового волшебника И Лодька смешался, вспомнив, что Ленчик просил не выдавать его способности. Но тот сделал вид, что не заметил оплошность, только глянул с деликатной нетерпеливостью. Лодька понятливо утянул его на кухню. Ты просто так, или по делу? По делу. И ленчик стал смотреть на свои сандали. Во всем в нем была тревожная натянутость. Садись, что с тобой, ленчик? Тот садиться не стал намотал на палец галстичек Матроски и глянул с печальной озабоченностью. «Лодик, у тебя найдется какая-нибудь толстая книга, чтобы хватило на неделю, только два капитана не надо, я читал». «Посмотрим, да что случилось-то?» Ленчик отпустил галстичек, заложил руки за спину, отрешенно глянул за окно. «Дело в том, что меня сейчас выпустили последний раз, специально к тебе, а потом буду сидеть дома целую неделю». Лодька понял сразу. Ого, за что тебе так? Ни мама Ленчика, ни отец никогда не были суровы к ребенку. Наоборот, за все понемногу. Со сдержанной скорбью признался юный Арцилов. То есть за много всего. За развинченный папин бинокль, за лазанье паяльником во включенный приемник, за название соседки спятивший птеродактильшей, а главное за топль. Лодька. И не подумал улыбнуться, встревожился только. Какой тополь? В соседнем дворе. Высоченный такой. Сперва ствол у него наклонный, а потом круто вверх. Ленчик глянул в потолок. А в этом верхе, вверху то есть, там развилка. А в развилке застряла Маруся. Кошка. Да не кошка, кукла. Федя и Никита сделали парашют. Сложит его и забрасывают в вышину. А там он раскрывается. А парашютистом сделали Марусью. Она не простая кукла, а Катькина. Никиткина сестры, ей четыре года, понятно. Парашют на дерево, Маруся в ловушку, Катя в слезы. Такие вопли. Никита Федь скорее ко мне. А почему к тебе-то? Ленчик вскинул глаза. Ну, если командир. Ты в лагере был командир. А теперь-то с какой стати? Глаза Ленчика Арцулова налились удивлением. Какая, мол, разница... Лодька быстро сказал. Ну, понятно. И тебя понесло на верхотуру. Ленчик слегка развел руками, снова глянул за окно и полушепотом объяснил. Тут, в общем-то, ничего такого. Другие ребята лазят спокойно, только Никитка, от природы неуклюжий, а у Феди вчера подвернулась нога, поэтому мне и пришлось. Но дело в том, что я с самого детства ужасно боюсь высоты. У меня даже на перилах крыльца кружится голова. Вот и тут. Хорошо, заранее сбежал куда надо, а то пустил сырость. Ну и денек, совпадение за совпадением, проскочило в голове водьки, хотя ленчик-то этого не допустил. Значит, полез. Да? Катерина шревела, как провоз, и никитки влетело бы. Вот еще один фонарик растет на свете. И снял? Снял, хотя думал, что обязательно свалюсь. А только штаны матросские разодрал. И, конец. И все было бы хорошо. Я отдышался потом. А почему стало плохо? Потому что Катькина мама пришла к нам домой. Говорит, спасибо вашему мальчику. Он такой герой. Потом ушла. А папа сразу, ну, выкладывай, как было. Я ей рассказал, потому что никогда не отпираюсь, если виноват. Да в чем ты виноват-то? Ты ж наоборот, можно сказать, герой. Ленчик серьезно кивнул. Я сперва тоже так считал. — Похоже. А папа говорит, — Ты подумал, что было бы с мамой, когда она подходит, а ты лежишь под деревом со сломанной шеей и не дышишь? Кто для людей важнее, ты или тряпичная кукла? — Ну и что? — спросил Лодька и обмер. — Сволочь, а ты подумал про маму, как бы тебя принесли к ней с прострельной башкой. Но что было делать? У других, кто дрался на дуэлях, у многих тоже были мамы, Пытался оправдаться он. Куда денешься, если это вопросы чести? Когда нельзя быть трусом? И стал сбивать угрызение дерганными мыслями. Интересно, а у Пушкина во время дуэли еще были живы родители? Нигде про это не написано. Или я пропустил? Ну, хватит изводиться-то. Все уже позади. Помоги лучше Ленчику. Ленчик посопел. Папа сказал, подумай. Ну, я и подумал. И что? Ленчик глянул с беззащитной честностью, но и заревел. «Это понятно, без тени улыбки», — сказал Лодька. «И тебя приговорили к заключению». «Ну да», — папа говорит, — «это хорошо, что у тебя слезы. Значит, ты уже кое-что понял. А чтоб ты понял еще лучше, посидишь недельку дома. Будет время для думания». «Я спросил, читать-то хотя бы можно будет?» Он говорит, «можно». Вот я и отпросился к тебе. «И идем». Лодька повел будущего арестанта в комнату. — Смотри, полное собрание приключений Робинзона. Здесь не только про остров, но и про многое другое. Ленечка дозвался, вежливо, но скучно. — Спасибо, но это уж читал. Ты не понял. Это все-все его приключения, даже про то, как он путешествовал по нашим краям, я знаю. У дедушки есть такая книга. Я читал, когда мы ездили к нему в Молотов. О елки-палки. «Что ж мне с тобой делать? Может, сводить к Льву Семеновичу?» При мысли о Льве Семеновиче опять противно зашевелилась виноватость. Та, которую до этой минуты лодька прятал в самой глубине. Та, что исподволь пыталась подточить его ощущение победы, присасывалась к совести почти неболезненными болезненными, но противными пиявками. Но сразу, разметав этих пиявок, рванулась на поверхность Как болотный пузырь и панически лопнула. Отчаянные воспоминания, батюшки мои. А та книга, Жакольо, она же осталась в дровах. Во, как замотали его недавние переживания и страхи. Такая вещь вылетела из башки. Ленчик, есть одна книга про Африку, про всякие приключения. Только она не здесь. Надо сбегать и взять. Ленчик смотрел, не понимающий. Но я забыл ее на одном дворе. Это недалеко, почти рядом с дворцом пионеров». Лодька запританцовывал. «Надо забрать, пока кто-нибудь не нашел и не спер. Пошли!» Ленчик глянул с сомнением. «Так и пойдешь? Без брюк. Ой, елки и палки!» Лодька подскочил к фанерному, крашенному по шкафу, дернул дверцу с отслоившейся дранкой. «Мама, а где мои суконные штаны?» — У Ирины Тимофеевны, — отозвалась через дверь мама, — я их отдала немного распустить и заново подшить. «Ну — Но зачем? — взвыл Лодька. — Они же и так еще нормальные в длину. — Нормальные, но обтрепанные. Перед школой надо привести в порядок. Проклиная школу, порядок, Ирину Тимофеевну и всю свою непутевую жизнь, Лодька дернул с плечка в старый вельветовый костюм. — Опять влезать в шкуру пятиклассника? Ну, в прошлом году еще ладно, а на пятнадцатом году жизни, скандал, да и только. Но больше ничего не было. А книгу-то надо было спасать. лодьком тянул штаны. Они были все те же, но, может, лишь манжеты стали чуть повыше у самых коленок. Чистые рубашки в шкафу он не нашел, надел на майку курточку от того же костюма. Она оказалась тоже еще почти в пору, лишь слегка давила под мышками. Мама! «Мы с Ленчиком сбегаем на Герцена, очень важно!» И дернул Ленчика на лестницу, опередив мамину удивление вопроса.